«Мам, да ладно, может, не надо никакого чаю?» «Надо, надо», — возразил Олег Петрович. Вероника протиснулась мимо них, на всякий случай придерживая водолазку обеими руками, и на кухне сразу же чем-то загремела. «Значит, чувство юмора и здравый смысл», — сам себе сказал Олег Петрович, повернулся и посмотрел на Федора. «Как можно вернуть коллекцию в музей?» Федор пожал плечами. «Может, под курткой? Как выносил, так и ошалел, что ли?» — это Гена спросил. Если там следствие, а ты у них первый подозреваемый под курткой в самый раз нести. Мне нужно, чтобы имя Василия Дмитриевича не всплыло вообще. Никогда. Для этого необходимо, чтобы все поверили, что тревога была ложной. Кстати, а кто поднял шум? Как кто, удивился Федор. Милиция, конечно. Послушай, парень, ты мне полночи рассказывал, что в вашем музее пылится куча разных вещей, о которых никто даже не знает и которых, в принципе, невозможно хватиться. Вы никогда их не выставляете, они у вас в запасниках лежат. Это не ты мне говорил? Ну, я. Тогда почему кражу так быстро обнаружили? Коллекции могли бы еще год не хватиться, и тем не менее хватились. И как раз, когда ты ее попер. Почему? Федор опять пожал плечами. Стукнул кто-то, Олег Петрович предположил Гена. Это понятно, но кто? Гопники вряд ли стали бы звонить в музей и ментам. Значит, звонил тот, кто знал о краже. Василий Дмитриевич не в счет. «Заказчик? Вот именно. Только не очень понятно, зачем. Если ему нужна была икона и больше ничего, а об иконе никто не знал, кроме него самого, и потом стало известно Василию Дмитриевичу, то что?» Все молчали. Олег посмотрел сначала на Гену, потом на Федора и остался ими весьма недоволен. Видимо, они должны были сходу предложить какую-нибудь версию события, а они никаких версий не предлагали. Федор думал... Как же он говорит, вернуть все в музей, разве это можно? Гена думал, бедненько живут, бедненько, и парень такой нервный от бедности. Грохнула кухонная дверь, послышались осторожные шаги, и Вероника внесла поднос с чайником и плетеной сухарницей. Олег Петрович покосился на сухарницу, у его матери была такая же, и в нее также насыпали вкусное к чаю сухари, сушки или какие-нибудь немудренные печеница. Он отлично помнил, как это было радостно — пить чай с сухарями. Макать их в чашку так, чтобы они размокали. И тогда их было очень интересно жевать. Они как будто подтаивали во рту. Или слизывать сахар — твердые, остренькие крупинки, которые царапали язык. Вероника пристроила поднос на ветке журнальный столик и стала доставать из шкафа парадные чашки и красиво выставлять их вокруг подноса. А Олег все косился на сухарницу. И тут в дверь позвонили. От неожиданности Вероника выронила чашку, и она неслышно покатилась по ковру. Мама, я открою. Федор выскочил в прихожую, а за ним двинулся Гена. Вы кого-то ждете? Да нет, Олег Петрович, ну что вы? Она аккуратно вернула чашку на столик, и у нее вдруг задрожала рука. К нам мы так никто не приходит, не то что по утрам. Она смотрела мимо него в дверной проем, вытягивала шею, и голос стал хриплым, как будто страх схватил ее за горло. Прогремел звонок, дверь открылась. И Федор очень громко сказал «Здравствуйте!» И Гена громко сказал «Ешкин кот!» И еще кто-то что-то сказал, и Вероника двинулась к двери. И тогда на пороге возникла прекрасная девушка. Сказочное видение. «Доброе утро!» — весело поздоровалась она. «Как это я не догадался!» — под нос себе пробормотал Олег Петрович. Мог бы и сообразить. «О чем не догадался?» — прощебетала Виктория. За ней показался Федор. лицо у него было очень красное, Гена ухмылялся совершенно крокодильей и ухмылкой. Девушка мотала головой, отцепляла зацепившийся норковый шарф, и в комнате сразу запахло духами и еще чем-то прелестным, как будто весной нарциссами, талой, водой. «Откуда ты взялась?» Виктория очень удивилась. «Приехала на машине, а что такое?» «Давайте знакомиться, да? Меня зовут Виктория, и мы вчера все вместе... Ну, в общем, мы вчера познакомились». «Откуда ты взялась?» «Нет, ну а что мне было делать? В институт, что ли, ехать? После всего, что было? Как ты себе это представляешь?» Глаза у нее блестели. Она кинула шарф на диван, туда же полетел и полушубочек и спросила у Вероники очень вежливо. «Вы мама Федора, да?» «Да», — сглотнув, сказала Вероника. «А вы кто?» «А я его знакомая. Нас Олег Петрович познакомил вчера». Олег Петрович хотел было сказать, что он и сам только вчера познакомился с прекрасной Викторией. И промолчал. Происходящее неожиданно стало сильно его занимать. Нелегко быть молодым. «Меня зовут Виктория», — продолжала девушка. «А вас как?» «Вероника Павловна», — пробормотала та. «Очень приятно. То есть по правилам это вы должны сказать очень приятно. Мама меня учит. Учит хорошим манерам, а у меня они все равно плохие. Ой, вы чай собираетесь пить, а у меня тут как раз...» И она ловко, словно фокусница откуда-то из-за спины, достала квадратную белую коробочку. На коробочке была нарисована лилия и повязан фиолетовый бант. Вся компания уставилась на коробочку. «У нас в доме чудная кондитерская». «Ну, у меня в доме, конечно, потому что папа за городом живет», продолжала Виктория, как ни в чем не бывало. Она поставила коробочку на стол и стала развязывать бант. «Я купила пирожных. Федор, вы любите пирожные? А вы, Вероника Павловна?» «Ты зачем приехала?» — нежно спросил Олег Петрович. Виктория развязала бант, откинула крышку, полюбовалась на красоту, потрогала что-то пальцем и облизала его. Господи, ну как зачем? Я же должна знать, чем все это кончится. И как бы я вас бросила одних? Нас одних? поразился Олег Петрович. Ну да? Мы же вчера Федора проводили до двери, объяснила она Веронике, перестав облизывать палец. И Геночка ему сказала, чтобы утром он их ждал, и я поняла, что утром вы к нему приедете, вот и я тоже приехала, ведь ты бы меня не позвал, правда? А я же должна, Геночка! рявкнул Олег Петрович. Гена возвел к потолку смеющиеся глаза. «А что мне было делать, Олег Петрович? Вика сказала, что сначала мы Федора завезем, а уж потом за ее машиной поедем, а я человек подневольный». «Что происходит в моей жизни?» жалостливо подумал Олег Петрович. «Но ведь так не бывает. Или все из-за человека, который привиделся ему вчера в переулке?» «Ну, давайте чай пить!» Виктории вовсе не хотелось продолжения допроса. «Ясно, конечно, что они думают, все эти взрослые. Дура, думают они, зачем приперлась? Но Виктория давно поняла, что если хочешь чего-нибудь добиться, нужно действовать, а не ждать у моря погоды, так и папа все время говорит». Она еще не очень понимала, чего именно хочет добиться, но знала совершенно точно, так интересно, как вчера, ей еще не было никогда в жизни. Интересно, страшно, увлекательно и непонятно. И сегодня вернуться в обычную рутину институт-бассейн-солярий-трискотня по телефону, а вечером клуб с Макаркой, который, оказывается, все свои гениальные стихи у кого-то списывал потихоньку, и с Зайкой, которая в прошлом месяце отбила у Виктории перспективного кавалера. И клубы, и кавалеры — все не настоящее, придуманное, срисованное. А здесь, здесь настоящая жизнь. И еще этот длинноволосый парень не похож ни на одного из ее знакомых. Он же попал в беду, и Виктория была полна решимости ему помогать, ну хотя бы потому, что он такой симпатичный. Ну и что тут такого, а почему нет? Ей же может просто понравиться парень. Этот самый парень стоял весь красный, как из бани. Виктория, которая до этого думала очень гладкой и для самой себя убедительно, вдруг смутилась, отвернулась, на маникюренными пальчиками достала из коробки пирожное в кружевной салфетке, Откусила, уронила виноградину, Федор ринулся поднимать, и Гена ринулся поднимать, и Виктория тоже, и на ковре произошла свалка, поверх которой Олег Петрович посмотрел на Веронику. У нее было растерянное лицо, и она все тянула вниз край своей водолазки. «Не переживайте вы так», — негромко сказал ей Олег. «Все как-нибудь уладится?» «Вы думаете?» — спросила она серьезно. «Уверен». Это было самое странное утро в его жизни. Крохотная, захламленная квартира, столик посередине комнаты, продавленный диван, на который Олег Петрович осторожно поместился, рядом уселась Виктория, а Федор долго стоял, и в глазах у него было выражение мученика первых лет христианства. А потом тоже пристроился на диван и себе на колени положил полушубочек, брошенный прекрасной барышней. Барышня взяла у него полушубочек, и Гена, наконец, его забрал и пристроил на вешалку в коридоре, где на полу валялись какие-то черепки. «Я тут ни при чем», — все время повторял Олег про себя. «Не могу быть при чем». И еще он повторял себе, что оказался здесь только из-за Василия Дмитриевича и знал, что это неправда. Что-то случилось в его жизни именно тогда, в переулке, когда померещился то ли человек, то ли ангел-хранитель, и все стало валиться куда-то, и покатилось совершенно в другую сторону, и теперь он здесь, в чужой крохотной квартирке, почему-то пьет чай с чужими людьми. А ему все кажется, что они свои и всегда были своими. И жалко парня, и смешно наблюдать, какие пассы вокруг него выписывает девушка, девушка, с которой он познакомился только вчера. Потом позвонил Назаров с какими-то вопросами по поводу недвижимости. И Олег сообразил, что, вообще-то говоря, давно пора быть на работе, а он про нее совершенно позабыл. — А что у тебя там за шум? — недовольно спросил компаньон, когда выяснилось, что Олега на месте нет и, скорее всего, весь день не будет. «Ты на танцах, что ли?» Виктория в это время громко рассказывала всей компании о том, как они с мамой в прошлом году устроили праздник цветов. И как это было красиво, а папа сказал, что устраивать такие праздники глупо, потому что цветы все равно на завтра завянут. Гена с Вероникой задавали всякие вопросы, спрашивали подробности уточняли детали. Федор сидел как на иголках, но и Викторию не мог глаз поднять и не понимал, от чего мать так спокойно разговаривает. Это ее спокойствие его злило. Он-то был уверен, что с ней давно должен был случиться инфаркт, но почему-то не случался. И еще он вздрагивал от каждого постороннего звука. Машина на улице загудела, и у него волосы на затылке зашевелились. Ему казалось, что его вот-вот придут арестовывать. «Мне бы посоветоваться с тобой, Виктор Иванович», морщась и прикрывая трубку ладонью, сказал Олег. «Ты когда сможешь?» «Сегодня не смогу», — тут же ответил Назаров, и это означало, что он на самом деле недоволен. «Позвони мне завтра, мы все решим». Странным образом недовольство компаньона на Олега Петровича не произвело никакого впечатления. Хотя еще вчера он бы впал по этому поводу в тяжелое и продолжительное раздражение. И после этого флористка и Сталина сказала, что у меня идеальное чувство гармонии, я могу составлять любые букеты, а я даже правил никаких не знаю, у них там на все есть правила, представляете? «Да», — сказал Олег Петрович громко и сунул телефон в карман. Все посмотрели на него. «Мы представляем». «Федор». «Ты должен вернуть ценности в музей. Мы именно за этим и приехали, если кто забыл». «Как? Как это сделать?» «Да не забыл я ничего», — пробормотал Гена в пространство. «Давайте я попробую», — предложила Вероника. «Отнесу, да и дело с концом». «Это не годится. Их нужно вернуть так, как будто они никуда не пропадали. Тем более там нет шкатулки». «Какой шкатулки?» — испуганно спросила Вероника. «Федя, куда ты дел шкатулку?» «Я никуда ничего не девал, мама». «Ну вот же, Олег Петрович говорит, мам, ее украли, когда Василия Дмитриевича... Господи, ужас какой!» «Ужас-ужас!» — подхватила Виктория. «Мы приехали, а там мертвый человек! Это так страшно!» «Замолчите все!» — приказал Олег Петрович. «Нужно сделать так, чтобы ценности нашел господин Башилов. Лично сам». «Господин Башилов — это кто?» — не понял Федор. «Отец, что ли?» «Да не отец!» — грубо сказал Гена. «Сам ты отец. Чтоб ты сам и нашел, понял, что ли?» «Это логично», — продолжал Олег Петрович, словно разговаривая сам с собой. «Федор работает в отделе, из которого украли ценности. Подозрение падает на него. Как честный и порядочный сотрудник, он находит эти самые ценности в самом темном углу, за самым пыльным шкафом. Оскорбленная добродетель торжествует, подозрения были беспочвенны. «Олег Петрович», — пробормотал совершенно уничтоженный Федор. Олег на него даже не взглянул. Как это сделать технически, — продолжал он, — так, чтобы никто ничего не заподозрил. Все замолчали и задумались. А просто принести нельзя? — спросила Вероника тихонько. Ну, просто принести и вернуть. Сказать, что без попутал, — поинтересовался Олег Петрович. Мы все возвращаем, но понятия не имеем, где шкатулка — одна из составных частей коллекции. Вероника посмотрела на него умоляюще. А давайте я приду в музей, — предложила Виктория невозмутимо и слизнула с пирожного кусочек желе. И сдам сумку в гардероб. Она здоровая и наверняка ее просто на пол поставят, и все. Федор, вы можете зайти в гардероб?» Федор пожал плечами. «Теоретически могу, конечно, только мне там делать совсем нечего. Ну, вы зайдете, а мы с вами заранее договоримся, продолжала Виктория, и глаза у нее блестели, чтобы я там тоже в это время была. Вы зайдете, я устрою скандал, все сбегутся, и пока я буду скандалить, вы сумку поменяете, ну как?» Все молчали. «Нет, а что тут такого?» Виктория переводила взгляд с одного на другого. «Подумаешь, никто, конечно, не запомнит, какую сумку я сдала. Сумка и сумка, вы ее заберете, а потом потихонечку оттуда все достанете и распихаете по темным углам, вот как Олег говорит. А я по скандалю потом заберу другую сумку и уйду. А что, нет, по-моему, очень хорошая идея». «Гениальная», — сказал Олег Петрович. «А если тебя задержат с этой сумкой? Там краденое музейное серебро и бронза». «Да черт с ними!» — беспечно сказала Виктория. «Налейте мне еще чаю». В случае чего скажу, что нашла в кустах возле музея, как будто воры ее тащили, а потом бросили. Очень правдоподобно, — согласился Олег, — и что воры тащили, и что ты нашла. У тебя есть другие предложения? Геночка коллекцию на твоем и отвезет на Волхонку, а Феденька ее занесет через парадный вход? Девочка, — сказала Вероника, — это же уголовное дело. Да никакое оно не уголовное, — Виктория для убедительности даже глаза закатила. Никто ни в чем не виноват. Ну, то есть Федор виноват, конечно, но не настолько, чтобы его за это посадили в тюрьму. И кроме того, он же хотел все вернуть. Он специально пришел к старикашке, ой, то есть к Василию Дмитриевичу, чтобы вернуть коллекцию. И какое тут уголовное дело? Девочка, повторила Вероника пристально на нее глядя, у вас могут быть большие неприятности, вы это понимаете? Да не может у меня быть никаких неприятностей. Какие еще неприятности? А даже если и будут, папа все уладит. Папа, повторила Ника, И ей стало грустно. «Ну, конечно, папа! Он меня поругает, а потом перестанет, и я ему все объясню, он у меня понятливый, да и не будет никаких неприятностей!» Там на входе в музей рамка. «Всех просвечивают, и сумки тоже просвечивают!» буркнул Федор мрачно. Ему было стыдно, что они все, все эти люди, зачем-то его спасают. Даже девушка сказочной красоты, пахнущая весной нарциссами. «Господи, подумаешь, рамка! Но сумку же нельзя просвечивать!» «Никто не будет просвечивать сумку весело», — сказала Виктория. «Вот увидите. Ну что, согласны?»